Глава 13. Государственная служба и обязанности. 1749-1753. После подписания мира завершилась и работа моих военных ассоциаций. Я направил мысли снова на проект основания академии. Первым моим шагом было объединиться в моём проекте больше активных друзей, большинство из которых были членами хунты. Следующий шаг, я написал и опубликовал брошюру "Предложение по образованию молодёжи в Пенсильвании". Её я бесплатно распространил среди влиятельных жителей. Когда, предположительно, они её прочитали, а значит, были подготовлены, я начал сбор подписей граждан, согласных оформить регулярную финансовую под поддержку академии. Деньги должны были выплачиваться ежегодными квотами в течение 5 лет. Разделив смету таким образом, я думала получить вообще большую сумму. Так оно и было. Если я правильно помню, то получил не менее пяти тысяч фунтов. Вынося на общественное обозрение эти предложения, я представил публикацию не как свою, а как поступок некоего джентльмена, который болеет за общину, избегая, насколько это возможно, согласно своих убеждений, представляться публике автором любой схемы общественного блага. Подписанты для скорейшего введения проекта в действие выбрали из своей среды 24 доверенных лица и обязали мистера Фрэнсиса... тогда генерального прокурора и меня разработать устав управления академии. После того, как мы его разработали и утвердили, мы сняли дом и пригласили на работу учителей, а потом и открыли академию. Состоялось всё это, я думаю, в том же 1749 году. Количество студентов быстро увеличивалось, и дом оказался слишком мал. Мы начали искать землю с удобным расположением, намереваясь начать строительство. Именно тогда Providence послала нам готовый большой дом, который после небольших преобразований мог бы хорошо служить нашим потребностям. Это был же упомянутый здесь ранее дом, возведённый послушниками мистера Уайтфилда, который достался нам следующим образом. Стоит напомнить, что пожертвования на это здание осуществляли люди разных сект. Большое внимание уделялось отбору доверенных лиц, которые следили за зданием и землёй, чтобы ни одна из религиозных общин не получила привилегии перед другими. Ведь со временем такое преимущество могло бы привести к тому, что помещение, вопреки оригинальному замыслу, могло бы перейти в полную собственность одной из общин. Поэтому было решено, что каждая из конфессий Англиканцы, пресвитерианцы, баптисты, маравцы и другие должны предоставить по одному попечителю. А в случае смерти представителя общины его место должен занять выбранный среди постоянных членов человек. Так Маравец чем-то не угодил своим коллегам, и после его смерти они решили больше не иметь дела с этой общиной. Однако проблема теперь была в том, как заполнить вакантную должность и избежать двух людей из одной конфессии. Несколько кандидатур были предложены на замещение должности, но всех отвергли по названной выше причине. Наконец, кто-то вспомнил Обо мне, заметив, что я просто честный человек и не принадлежу ни к одной из сект. Это и стало причиной моего избрания. Энтузиазм, который переполнял всех во время строительства, теперь существенно упал, и поверенные лица не способны были собрать новые пожертвования для оплаты аренды земли и погашения других долгов, связанных с этим зданием. Всё это их очень огорчало. Как член обоих правлений, строительство молельного дома и академии, я получил возможность вести переговоры с теми и с другими и наконец предложил им договор, по которому поучители строительства должны были передать здание академии, а академия должна была выплатить все их долги и всегда держать открытым в здании большой холл для случавшихся быть проповедников. в соответствии с оригинальным замыслом, а также содержать бесплатную школу для обучения детей бедняков. Итак, мы подписали все необходимые бумаги и, заплатив долги, члены правления академии стали владельцами помещения. Разделив большой просторный холл на отдельные залы, различные комнаты на верхнем и нижнем этажах для нескольких различных школ. И купив немного дополнительной земли, мы переделали помещение под наши нужды, и студенты смогли перебраться туда. Все заботы по переговорам с рабочими, закупке материалов и по контролю за работами достались мне. Я с радостью занялся этими делами, так как тогда это не мешало моему частному бизнесу. Ведь год назад я взял в партнёры очень способного, трудолюбивого и честного мистера Дэвида Холла. с характером, которого я был хорошо знаком. Он работал на меня целых 4 года ранее. Он взял на себя все заботы по типографии, выплачивая мне вовремя мою долю прибыли. Наше с ним партнёрство успешно продолжалось следующие 18 лет. Члены правления Академии через некоторое время получили легальный статус по депеше губернатора. Их фонды увеличились за счёт пожертвований из Британии и земельные дотации от землевладельцев. в котором затем добавились и существенные поступления от ассамблей. Таким образом был основан университет Филадельфии, который позже получил название Университет Пенсильвании. Я остался членом правления университета с самого его основания и до сих пор, то есть почти 40 лет. И имел огромное удовольствие видеть много молодёжи, которая получила там образование и стала украшением нации. Его выпускники отличаются ценными навыками, полезными в государственных делах. Отстранившись в приведённый выше способ от своего честного бизнеса, я листил себе тем, что могу теперь благодаря тому скромному достатку, который накопил, иметь достаточно свободного времени до конца своей жизни для изучения философии и досуга. Я приобрел себе все аппараты доктора Спенса, приехавшего из Англии, чтобы читать в Америке лекции. Я окунулся с большой тщательностью в свои электрические эксперименты. Однако община, которая теперь видела во мне свободного человека, загрузила меня своими потребностями. Каждое подразделение нашего общественного управления почти одновременно стало передавать мне определённые функции. Губернатор включил меня в мирную комиссию, городская корпорация выбрала меня общественным консулом, а вскоре после этого и олдерменом. А граждане вообще выбрали меня членом парламента города, чтобы я представлял их в ассамблее. Эта последняя должность нравилась мне больше. Я уже наконец устал сидеть и слушать дебаты, в которых как служащий не мог участвовать. Эти споры часто были настолько скучными, что мне приходилось развлекать себя чертя магические круги. или квадраты или что-то другое, чтобы убить время. А также я воспринял свою избрание как возможность делать больше добра. Впрочем, я не стану отрицать, что мне льстили все эти продвижения. Естественно, мне это было приятно. Учитывая то, кем я раньше был, всё это было большим достижением для меня. Ещё более приятным в том смысле, что определяло широкое общественное приятие моей персоны. Причём я ни о чём таком не просил. Я немного попробовал себя в роли мирового судьи, посетив несколько судебных заседаний, посидев на скамейке во время слушания дел. Однако, решив, что мне необходимо иметь больше знаний в области общего права, чем я думал, чтобы достойно функционировать на этой должности, я понемногу отошел от нее. Объяснив это тем, что должен прилагать больше усилий в высокопоставленных делах законодателя Ассамблеи. Мое избрание в этот орган повторялось каждый год в течение следующих десяти лет, хотя я никогда не... не выпрашивал у избирателей ни одного голоса и никогда ни прямо, ни намеками не выдавал желание быть избранным. Когда я занял свое место в палате, мой сын был назначен там служащим. В следующем году мы должны были заключить договор с индейцами Карлайла. Губернатор отправил весть в палату, предлагая, чтобы там номинировали нескольких членов, которые присоединились бы к членам совета и были вместе с ними послами. Палата определила спикера, мистера Нориса. И меня нас отправили в Карлайл, где мы встретили индейцев. Несмотря на то, что этот народ весьма склонен к алкоголю, а напившись стегатеет где бошемы с сором, мы строго запретили продавцам им водку. А когда они по этому поводу пожаловались, мы ответили, что если они будут оставаться трезвыми во время переговоров, мы дадим им много рома после завершения дела. пообещав нам это, они сдержали своё слово, так как не могли достать алкоголь. И переговоры велись очень упорядоченно, закончившись двусторонним соглашением. После этого они напомнили о нашем обещании и получили свой ром. Это было после обеда. Индийцев было примерно сотни мужчин, женщин и детей. Все они жили во временных прямоугольных лачугах, построенных сразу за городом. Вечером, услышав громкий шум среди них, члены комиссии пришли посмотреть, в чём дело. Мы увидели, что они разожгли большой костёр посреди площади. Все, и мужчины, и женщины были подвыпивши, ссорились и дрались друг с другом. В тусклом свете костра были видны их полуобнажённые загорелые тела. Они бегали друг за другом и бились горячими головёшками, сопровождая это всё отвратительными криками. Всё это выглядело как ад в нашем воображении, поскольку это неистовое действо и не думало заканчиваться. Мы разошлись по комнатам. В полночь группа индейцев, колотя в наши двери, требовала ещё рома. Но мы проигнорировали их требования. На следующий день чувствую свою вину за то, что беспокоили нас посреди ночи. Они отправили трёх своих старейшин, чтобы извиниться. Оратор признал вину но свернул её полностью на Ром, а затем попытался спросить ещё Рома такими словами: "Великий дух, который создал всё вокруг нас, сделал каждую вещь с определённой целью, и мы всегда пользовались каждой вещью согласно её назначению. Поэтому, когда он создавал Ром, сказал: "Пусть это будет для индейцев, чтобы они им напивались. Так и должно быть". и действительно, если воля провидения в том, чтобы истренить этих дикарей и освободить место на планете для земледельцев, то, может, и действительно ром был для этого достойным инструментом. Он уже уничтожил все племена, которые когда-то заселяли морское побережье в 1751 году мой хороший друг доктор Томас Бонд задумал проект строительства госпиталя в Филадельфии благотворительный проект, который приписали мне, но ну, который с самого начала принадлежал Томасу для лечения бедных больных, проживающих в провинции или приехавших из других мест. Он активно и ревностно продвигал поддержку своего проекта и его финансирование, но поскольку идея такого рода была новой для Америки, её сначала не поняли, и его начинание не имело большого успеха. Наконец он пришёл ко мне, сказав, что понял: ни один общественный проект не может обойтись без меня. Ведь, говорил он, часто те, кому я предлагаю подписку, спрашивают меня, проконсультировался ли я по этому делу с Франклином. И что он по этому поводу думает. А когда я им говорю, что не делал этого, считая, что этот проект скорее не из твоей сферы, они не подписываются, отвечая, что подумают над моим предложением. Я поинтересовался природой и возможной пользой его схемы, и, получив от него очень подробное объяснение, не только сам подписался, но и сам. Ну и присоединился со всем сердцем к привлечению других подписчиков. Однако перед тем, как заняться подпиской, я решил подготовить почву, написав по этому поводу в газету, как то всегда привык делать в таких случаях, и чего раньше не делал Томас. Подписантов после этого стало больше, и они были щедрее. Однако, начав падать духом, я подумал, что этих пожертвований будет недостаточно без помощи ассамблеи. И с этой мыслью предложил обратиться с петицией к ней, что и было сделано. члены ассамблеи изначально не заинтересовались проектом. Они говорили, что он может быть полезным только для самого города, а следовательно, сами горожане должны собирать средства на него. Они даже сомневались, утвердят ли его вообще сами граждане. Моё утверждение обратное, то есть, что наш проект был встречен с таким одобрением, что мы, вне сомнения, могли бы собрать 2000 фунтов пожертвований, они восприняли как чрезвычайно наглое и совершенно невозможное предположение. В ответ на это я составил свой план и попросил разрешения внести биль о создании объединения подписантов в соответствии с их просьбой, выраженной в петиции, и выдачу им необходимой суммы денег. Это разрешение нам удалось получить в основном из того соображения, что палата может отменить биль, если он ей не понравится. Однако я составил биль так, что основная его статья была условной, а именно: до да будет принят выш указанными властными структурами, если указанные жертвователи соберутся и выберут своих руководителей и казначея, и если их пожертвования составят основной капитал ово 2000 фунтов ежегодный процент от которого должен использоваться на размещение больных в указанной больнице их питание уход за ними медицинские консультации и лекарства И если действующий тогда спикер ассамблеи посчитает, что это может и будет законным с его стороны, то указанный спикер должен подписать приказ казначей провинции о выплате 2000 фунтов двумя годовыми платежами казначею больницы на закладку фундамента строительства и завершение здания. На этом условии нам удалось провести bill. Члены ассамблеи, которые противостояли гранту, теперь представляли, что они возможно смогут стать благотворителями без затрат. и согласились на его принятие. А потом, поощряя пожертвования среди людей, мы использовали условное обещание закона, как дополнительную мотивировку к пожертвованиям. Ведь пожертвование каждого человека удвоится. Следовательно, этот закон работал в обе стороны. Собранные средства, соответственно, скоро превысили необходимую сумму, и мы получили государственный грант, который дал нам возможность перейти к воплощению проекта. Скоро мы построили удобное и привлекательное здание. Функционирование учреждения было признано полезным, и оно процветает по сей день. И я не припоминаю ни одного из своих политических манёвров, успех от которого принёс бы мне тогда столько же удовольствия, и ни одного, вспоминая о котором впоследствии я мог бы себе простить использование таких вот уловок. Приблизительно тогда же ко мне пришёл с другим проектом Гилберт Теннет. с просьбой о помощи в продвижении подписки на строительство нового дома собраний. Дом должен был бы использоваться для конгрегации пресвитериан, которые были сначала учениками мистера Уайтфилда. Не желая потерять доверие моих земляков из-за слишком частых просьб, о пожертвовании я на отрез отказался. Тогда он потребовал, чтобы я обеспечил его списком людей, которых я мог бы рекомендовать как щедрых и ориентированных на общественные дела. Не подумал, что после их любезного попечительства моим проектом с моей стороны было бы некрасиво называть их имена для того, чтобы их беспокоил очередной проситель, и поэтому отказал ему и в этом. Тогда он попросил меня дать ему хотя бы совет. Это я охотно сделаю, сказал я. Обойди для начала всех тех, кто, по-твоему, хоть что-то пожертвует. после всех тех, в ком ты уверен, и покажи им список тех, кто уже сделал свои пожертвования. И наконец, не пренебрегай теми, кто, по-твоему, ничего не даст, потому что в некоторых из них ты можешь ошибаться. Он посмеялся и поблагодарил меня, сказав, что воспользуется моим советом. Так он и сделал. Он попросил каждого и получил гораздо большую сумму, чем ожидал. Эти деньги помогли построить просторное и очень элегантное здание для молитвенных собраний, расположенное на Арк-стрит. Наш город, несмотря на всю его красоту и большие прямые улицы, пересекавшие друг друга под прямым углом, позорил себя тем, что все эти улицы оставались немощёными, и в мокрую погоду их сложно было перейти, а колёса тяжёлых повозок ввязли в болоте. Всыхую же погоду на них было полно пыли. Я жил у места, которое тогда называлось Jersey Market, и с болью созерцал, как жители города шаркают по грязи, идя за покупками. Наконец, небольшую полоску земли вниз от центра того рынка замостили кирпичом. Поэтому, добравшись до рынка, теперь можно было иметь твёрдую почву под ногами. Но чтобы дойти туда, часто нужно было изрядно испачкаться в грязи ботинки. Я говорил и писал на эту тему, пока наконец не добился того, чтобы улицу замостили камнем между рынком и кирпичным тротуаром, который был с обеих сторон вдоль домов. Это на некоторое время позволило идти на рынок, не загрязняясь. Однако, поскольку Остальные улицы были без покрытия. Каждый раз, когда ВОЗ выезжал из грязи на мостовую, он оставлял всю грязь на ней, и вскоре все было вновь покрыто грязью, которую никто не убирал, ведь в городе тогда не было дворников. Немного поискав, я нашел бедного, но трудолюбивого человека, который согласился взяться за уборку брусчатки. и подметать её дважды в неделю, а также вычищать грязь из-под домов соседей, при оплате в 6 пенсов в месяц с каждого дома. После я написал и напечатал документ, в котором описывал преимущества, которые наши хозяйства могли получить за такие скромные деньги. Нам будет проще держать дома в чистоте, потому что меньше грязи будет заноситься внутрь на ботинках. Магазины получат выгоду от большего количества покупателей, потому что им будет проще дойти до них. На ветреную погоду пыль не будет разноситься, из засорять их товар и тому подобное. Я отправил по одному такому документу в каждый дом, а через день или два обошёл их, чтобы посмотреть, кто из них подписал договор, чтобы платить те 6 пенсов. Все бумаги были подписаны единогласно. Все жители города были довольны чистотой брусчатки, которая обводила рынок, и это было удобно для всех. Это подогрело желание замостить все улицы и поощрило людей заплатить налог на эту потребность. Через некоторое время я составил смету на покрытие всех улиц города и принёс её в ассамблею. Это произошло незадолго до того, как я уехал в Англию в 1757 году. Билль прошёл уже по моему отъезду с небольшими правками касательно способа сбора налога. которые мне показались неудачными. В билль с расходом на мощение улиц добавили также средства на освещение, что было несомненно большим достижением. Эти изменения произошли благодаря одному гражданину, ныне покойному Джону Клифтону, который продемонстрировал пользу от освещения на собственном примере, повесив лампу над своей дверью. Людям такая идея понравилась, и теперь они хотели иметь освещение во всём городе. Честь за это общественное благо приписывали также мне, но она заслуженно принадлежит вышеупомянутому джентльмену. Я только последовал его примеру, и единственное, в чём моя заслуга, так это то, что мы изменили форму наших ламп, отказавшись от круглых, которые нам сначала поставляли из Лондона. Круглые нам показались неудобными по ряду причин. Они не пропускали воздух снизу, и дым из-за этого почти не выходил вверх. Вместо этого он циркулировал в шаре, задерживаясь внутри и вскоре затеняя с собой свет от лампы. К тому же необходимо принять во внимание ежедневные заботы по их протирке. Случайный удар по лампе мог вывести ее из строя. Поэтому я решил сделать лампы из четырёх плоских панелей с длинным дымоходом вверху, через который выходил бы дым, и щелями, которые внизу пропускали бы воздух, чтобы упростить выход дыма наружу. Таким образом, лампы оставались чистыми и не закопчёнными через несколько часов, как происходило с лондонскими фонарями. Вместо этого они ярко горели до утра, а случайный удар по ним зачастую ломал лишь одну из панелей, которую легко можно было починить. Меня иногда удивляло, что лондонцы не взяли в качестве примера для своих уличных ламп круглые фонари с дырочками на дне, которыми пользуются в Оксхолле и которые поэтому остаются чистыми. Однако те дырочки в Оксхоллских фонарях сделаны для другого. Из них свисает льняной фитиль При помощи которого зажигают лампу снизу О том, что эта дыра служит Также для подачи воздуха Все как-то не подумали И поэтому улицы Лондона впадают во тьму Уже через несколько часов после того, как Лампы зажжены Разговор об этих усовершенствованиях Напоминает мне еще об одном деле Которое я предложил, находясь в Лондоне Доктору Фотергиллу Одному из лучших людей из тех, кого я знал А также выдающемуся меценату Полезных проектов Я заметил, что улицы, когда было сухо, никогда не подметались, и повсюду разносилась лёгкая пыль. Лёгкую пыль игнорировали вплоть до того, пока она не превращалась во время дождя в грязь. Только тогда, когда грязь, полежав вот так на тротуарах, не давая никакой возможности пройти, кроме как по дорожкам, которые бедные люди подметали вениками, её с большим трудом соскребали и собирали на открытой повозке. К тому же с каждым толчком телеги грязь разлеталась по сторонам обратно на мостовую. Иногда из-за этого страдали прохожие. Улицы не подметали из-за того, что пыль во время подметания вроде будет подниматься и попадать в окна магазинов и домов. И вот по случайности я узнал, сколько тротуара можно подмести за небольшой промежуток времени. Однажды утром я увидел у своих дверей на Кэвин Стрит бедную женщину, которая подметала берёзовым веником мостовую у моего крыльца. Она была очень бледной и слабой, так как только оправилась после болезни. Я спросил у неё, кто нанял её здесь подметать. Никто, ответила она. Но я очень бедна, поэтому подметаю перед дверью джентльменов, и надеюсь, что они дадут мне что-то. Я пригласил её подмести целую улицу, предложив ей за то один шиллинг. Было это в 9:00 утра. В 12:00 она пришла за шиллингом, увидев, как медленно она работает. Мне трудно верилось, что она могла выполнить работу так быстро. Поэтому я попросил слугу проверить. Он вернулся и сообщил, что вся улица выглядит безупречно чистой, а пыль сметена в жолоб, который проходит посредине улицы. Первый же дождь начисто вымыл её. И брусчатка вместе с водосточной трубой были безупречно чистыми. Тогда я подумал, что если слабая женщина могла подмести целую улицу только за 3 часа, то крепкий сильный мужчина мог бы сделать это за половину этого времени. И здесь позвольте мне написать об удобстве только одного желоба посредине такой узкой улицы вместо двух с обеих сторон вдоль тротуаров. Потому что когда идёт дождь, вода стекает по бокам улицы. и встречается посередине, формируя там поток достаточный для того, чтобы смыть всю грязь, которая встречается ему на пути. Тогда как разделив поток на две канавы, Делаем течение в них слишком слабым, чтобы смыть грязь. Вместо этого оно только разжижает её, а колёса телег и копыта лошадей разбрызгивают её на тротуар, который от этого становится зловонным и скользким. Иногда брызги долетают и до пешеходов. Моё предложение, которое я изложил доктору, было следующим: для более эффективной уборки и слежением за чистотой улиц Лондона и Вестминстера предлагается нанять несколько вахтовых которые подметали бы пыль в сухое время года и сбивали грязь, а в другое время за каждым закрепить по нескольку улиц и переулков и установить очередь. Они должны быть оснащены метлами и другими надлежащими инструментами для уборки, которые будут храниться в специальных коморках. Таким образом, они всегда смогут привлечь бедных людей, готовых наняться на службу. Чтобы в сухие летние месяцы пыль сметалась в куче на должном расстоянии до открытия магазинов, и до того времени, когда обычно открывают окна домов. Мусорщики должны вывозить это всё в закрытых тележках. А чтобы грязь, когда её сгребают, не оставалась в кучах и не разносилась колёсами телег и копытами лошадей, мусорщики должны быть обеспечены низкими тележками вместо телег на высоких колёсах, с решётчатыми днищами, покрытыми соломой, которые будут удерживать брошенную в них грязь. И дадут возможность воде стекать, из-за чего тележки станут намного легче, ведь вода составляет большую часть веса грязи. Эти тележки следует размещать на удобном расстоянии. Грязь к ним следует привозить в тачках. Они будут оставаться на своих местах до тех пор, пока не стечёт вода, а затем транспортироваться лошадьми. Затем я засомневался в практичности последней части этого предложения, ввиду того, какими узкими были некоторые улицы и каковы трудности с размещением сушильных плотков, чтобы они не загромождали собой весь проход. В остальном я до сих пор стою с мнением, что сметать всю пыль и убирать его прочь от крытий магазинов является очень практичным решением летом, когда дни длинные. Прогуляйся как-то по Trend и Fleet Street в 7:00 утра. Я заметил, что ни один магазин не был открыт, несмотря на то, что на улице было уже светло. И солнце вот уже 3 часа как взошло. Жители Лондона добровольно выбирают проводить больше времени при свете свечей и спать при дневном свете. А потом они ещё жалуются, как мне кажется абсурдно, на пошлину на свечи и высокие цены на жир. Кто-то может подумать, что эти мелочные вещи не стоят волнений и рассказов. Однако здесь следует понять, что хотя один прохожий, которому ветер мечёт пыль в глаза, и один пыльный магазин ничего вроде не стоит. Однако большое количество и частота таких событий в густонаселённом городе делают такие вещи важными. А потому не надо судить строго тех, кто занимается такими, казалось бы, неважными вещами. Человеческое счастье зависит не столько от масштабных благоприятных поворотов фортуны, которые случаются довольно редко, а скорее от маленьких радостей, которые происходят каждый день. Поэтому научив бедного молодого парня бриться и заботиться о своей бритве, Вы приложите больше к его жизненному счастью, чем если дадите ему 1000 гиней. Деньги можно быстро растратить и жалеть потом только о том, как лихо они ушли. Однако в другом случае он избежит частого неприятного ожидания при кмахеров, их часто грязных пальцев, неприятного дыхания и тупой бритвы. Он будет бриться, когда ему удобно. и ежедневно наслаждаться процессом благодаря хорошему инструменту. Руководствуясь такими мыслями, я осмелился написать те несколько страниц, надеясь, что они рано или поздно пригодятся городу, который я люблю и в котором прожил много счастливых лет, а возможно и для некоторых других городов Америки. В течение некоторого времени я был на службе у генерального почтмейстера Америки. В мои обязанности входило контролировать несколько офисов и получать отчёты от чиновников. После его смерти в 1753 году меня вместе с мистером Уильямом Хантером указом генерального почтмейстера Англии назначили на его место. Американская почта никогда до сих пор не платила ничего Британии. Нам обоим должны были платить 600 фунтов в год при условии, что мы сможем получить эту сумму за счёт прибыли почты. Чтобы достичь этого, нам нужно было сделать ряд усовершенствований. Некоторые из них были настолько дорогими, что за первые 4 года офис задолжал нам 900 фунтов. Однако вскоре эти вложения стали возвращаться нам, и прежде чем меня по прихоти министров, о чём я расскажу позже, отстранили от моей должности, мы достигли чистой прибыли для короны втрое большей, чем приносила почта Ирландии. Однако после этого промечало поступка они не получили от почты больше ни фартинга. В этом году по почтовым делам я отправился в поездку в Новую Англию, и там Кембриджский колледж по собственной инициативе наградил меня степенью магистра искусств. Подобное отличие мне раньше представил Йельский колледж штата Коннектикут. Таким образом, я получил их отличия, не проучившись ни в одном колледже. Они признали мои наработки и открытия по естественной философии в области электричества.